Глава 5. Лейра. Лейра, давай сегодня не пойдём на рынок. Я резко остановилась так, что меня чуть не сбила нагруженная фруктами повозка, потому что женщины, которые с трудом удерживали равновесие, таща её по мостовой, не смогли быстро затормозить. Почему нет? Вика переступила с ноги на ногу, рассматривая пол. Вика, что случилось? Я ведь уже проделала весь этот долгий путь сюда. Строить планы мы с тем же успехом могли бы и за пределами замка Исредные. Наверное, так было бы даже безопаснее. Я хотела приходить сюда как можно чаще, чтобы увидеть Аларика, даже если потом эта картина каждую ночь будет преследовать меня во сне. Это было ничто в сравнении со страданиями, которые приходилось переносить ему пока я верила, что моё появление дарит ему хоть какое-то утешение, доновение надежды и воспоминания о прошлом, я не могла не приходить. Ничего, сказала Вика. Просто каждый раз тебе это дорого обходится его увидеть. Что, если печаль мешает твоей магии? Что, если тебе нужно немного отдыха, но ты просто не даёшь себе его? Как будто в деревне у меня был какой-то покой. Конечно, я не хотела, чтобы Вика тревожилась, поэтому не сказала этого вслух. Поэтому же я никогда не рассказывала ей, как часто у нас ещё возникали трудности с одряхевшими дамами. Я посмотрела на синее небо, по которому было видно, что день начинает понемногу клониться к вечеру. У меня оставалось мало времени, если я хотела успеть вернуться в деревню до темноты. Молодые дамы, молодые дамы, Какой-то мужчина протолкнулся между мной и Викой. Он собирался было положить руки нам на спины, но как только заметил мой недоверчивый взгляд и шрамы Вики, тут же передумал. Ах, леди Вика, и леди Лэйра, будущая невеста. Приятно вас видеть. Выглядите голодными. Могу ли я предложить вам пирогов? «Исчезни, никель. Вика поморщилась. «И держи свои воровские лапы при себе. Карманник из тебя такой же, как и повар. И пироги у тебя действительно очень плохие. Поддержала я подругу скорее по привычке, чем потому, что этот парень всерьёз меня разозлил. Уже много лет он пытался нас обокрасть. Возможно, для него это превратилось в игру, ведь мы никогда не ослабляли защиту. Мы пошли дальше, а Кэлс со своей корзиной полной сухих, и как будто запылившихся пирожков Надувшись, побрёл в другом направлении. Лейра, есть кое-что, о чём я тебе хочу рассказать. Мои сны. Вика нерешительно смолкла, а затем заговорила дальше так быстро, что слова будто сталкивались и перемешивались друг с другом. Лейра, они изменились. С тех пор, как мы побывали в царстве демонов, мои сны больше не похожи на сны. Я украдкой оглядела по сторонам, но вокруг было столько спешащих туда-сюда людей, парочек ссорящихся из-за денег, матерей, окликавших детей, и торговцев громко расваливавших свои товары, что никто не мог подслушать, о чём мы говорили. Наверное, шёпот скорее пробудил бы чьё-нибудь любопытство. Поэтому я совершенно нормальным голосом ответила: "Что ты имеешь в виду?" Я с трудом удержалась, чтобы не напомнить ей о том, как однажды нам уже чуть не стоило жизни её нежелание поделиться своими мыслями. Но этого было уже не изменить. И она наверняка до сих пор упрекала себя за это. В своих снах я вижу только тьму, но мне постоянно кажется, будто я нахожусь в царстве демов. Она поднесла руку к своей щеке. У меня покалывает кожу, словно то, что коснулось меня тогда, ещё действует изнутри а потом звучит этот голос мужской голос её щёки покраснели он смеётся надо мной этот незнакомец но в сновидении меня это не залит только потом когда просыпаюсь ты можешь вспомнить что он говорит каждое слово это отличает этот сон от всех которые мне когда-либо снились он обвиняет меня в своей смерти и он называет меня «Принцессой в шрамах. То, что было даже не подозрением, а мимолетной смутной догадкой, теперь подтвердилось. Я прикусила нижнюю губу. Что это может означать, если Ты знаешь кого я вижу во сне, не так ли? спросила Вика, от которой, по-видимому, не ускользнуло ни одно движение моего лица. Почему-то я улыбнулась. Я лишь однажды слышала эти слова от человека Чьи нашмешки напугали меня до глубины души, но при этом не разозлили. Их, сказал Рянцира, последний повелитель дымов, незадолго до смерти. И да, он имел в виду тебя. Что это значит? Хотя Вика все еще казалась мне растерянной и испуганной, теперь контроль взяла другая ее часть, сильная. Она сжала кулаки, и, судя по взгляду, готова была ринуться в бой. Чего ищет мёртвый повелитель дыма в моих снах? Как он туда пробрался и чего он хочет? Пройдя под сводом каменных ворот, мы оказались у входа во двор замка. Здесь никого не было. Шум города стал тише, из-за изгороди гоготали гуси. Над навозной кучей гудели и жужжали насекомые. Понятия не имею. Действительно не знаю, почему он может говорить с тобой сгорает любопытство. Лэра, если я ничего не перепутала, пимарш убила его. Она тяжело сглотнула, но всё же не показала, что чувствует вину. Однако я ощутила, как это чувство нарастает в ней, и коротко прижала к себе, уткнувшись лицом в её волосы. Раньше в ней было столько безграничной смелости, что её хватало и на мою долю. А теперь переизбытка она часто совершала глупости. Куда делось всё то, что делало нас обеих нами? Сможем ли мы вернуть это? С кем или с чем нам придётся за это бороться? Я не стану уклоняться от битвы. Я отстранилась от Вики, чтобы увидеть её лицо, и осторожно провела указательным и средним пальцами по тонкой сети серебристо-белых шрамов, от её переносицы по щекам до уголков рта. Мы решили, что эта ненависть теневых демов, изпичрила шрамами твою кожу. Но что, если это было что-то другое? Что, если это, ну, что-то вроде их душ? Может, это даже та магия, что изменяет демов и позволяет им жить так долго. Что ты хочешь этим сказать? Что речь может идти о магии повелителя демов? О магии Риана Циры, когда он был тем, кто превратил демонов, которые нанесли тебе эти раны, в то, чем они в итоге стали. Вика высоко подняла светлые брови. Ты хочешь сказать, что теперь это магия? Что, по крайней мере, какая-то часть магии Риана Циры передалась тебе, да? Я пожалела о поспешных словах и покачала головой. Конечно, я точно не знаю. Я просто допускаю, что какая-то частица Риана выжила. Магия не умирает просто так, когда исчезает тело. К тому же его колдовство присутствует во многих созданиях, в демонах, а возможно и в тебе. Эта мысль почему-то не пугала меня, а дарила надежду, несмотря на то, что Риансира был жестоким холодным правителем Альсенадыра. То, что Десмонд до сегодняшнего дня не рассказывал о своём заключении в царстве дымов», сообщало мне больше, чем любые слова. Но я не сомневалась, у Риана Цыра были и другие стороны. Под конец нашего путешествия, благодаря тем изображениям на стенах, я смогла на короткое время увидеть молодого мужчину, каким он был до проклятия. Из своего замка он видел всё своё царство и даже то, что находилось за его границами. Как иначе, если не глазами своих дымов? А для этого между ними должна была существовать какая-то связь. Значит, это магия, сухо сказала Вика. Во мне и во всех тех дымах, которых он создал, и, вероятно, в Ларике, который не раз делал себе татуировки кровью дымов, чтобы скрыть, что сковывало его на самом деле. Новика, если он говорит с тобой во сне? Какая-то часть меня всё ещё надеется, что это просто банальный сон. Я внимательно посмотрела на подругу. Как будто в тебе есть хоть что-то банальное. Разумеется, её надежда вполне могла оказаться оправданной. Но как она могла сама придумать эти слова? Принцесса в шрамах. Риано упоминал их лишь один раз, и тогда мы были одни в его комнате с камином. Там, где я должна была решить, хочу ли я спасти Десмонда, себя и Вику или Лаларика. Значит, тебе не кажется, что это просто сон? Вика покачала головой. Честно говоря, она сглотнула и я ободряюще кивнула ей. Помнишь тот сон, который я видела в горе, когда мы пробирались в царство демов? Я никогда бы его не забыла. Мне снилось, будто она умерла природой. И этот страх по-прежнему тлел в ней, даже после того, как мужчина, который хотел просить ее руки у родителей, увидев испичрённое шрамами лицо, предпочел исчезнуть с горизонта. Но ее мать по-прежнему считала: "Вика уже не молода, чтобы оставаться незамужней". Он меня преследовал, этот сон. Он возвращался снова и снова. "Вика", тихо произнесла я. Мне стало так ужасно жаль её, что на глаза почти что навернулись слёзы. Видение, которое явилось ей тогда внутри горы, было настолько тревожным, настолько пугающим, что она с трудом заставила себя о нём рассказать. Но сейчас она напротив, лишь сдержанно улыбнулась. Этот новый сон, другой, не тот. Он прогоняет кошмары. Я будто могу призвать этот сон мог я могу призвать его, и он Она умолкла и тихо рассмеялась. И он защищал её. Она ведь именно это хотела сказать. Лично мне не слишком бы понравилась мысль, что со мной говорит дух мертвеца. А то, что это дух убитого повелителя демонов, понравилось бы мне ещё меньше. Я некоторое время размышляла об этом, крутя в пальцах прядь волос. Не думаю, что тебе стоит чего-то бояться с его стороны, наконец сказала я. Но в любом случае, я протянула руку к затылку и развязала узел на кожаном ремешке, на котором висела моя каменная бусина. Поскольку я постоянно носила ее под рубашкой, она нагрелась от моего тела. Возьми ее в качестве защиты. Вика осторожно приняла бусину из моих рук. Не знаю, Тебе не кажется, что она должна быть у тебя? Просто поверь мне. Просто не потеряй и пречь как следует. Хотя никто никогда не распознавал в ней магию, нужно быть осторожнее. Честно говоря, я понятия не имела, что делала. Наверное, я была ничем не лучше знахаря шарлатана который продавал обычные безделушки, сопровождая их фантастическими историями об их свойствах. Но я видела немало людей, которые так крепко держались за эти вещи, в которых заключались их надежды и желания, что одна эта вера помогала им почувствовать себя лучше и справиться с проблемами своими силами. Вика надела ремешок себе на шею. Я сберегу его и испрошу Риана Цыру, чего он от меня хочет и почему не отправляется к Леоске сейчас, когда уже мёртв. Да. Мой голос прозвучал хрипло, и за мысли о том, что он был демоном, был их повелителем, и поэтому вряд ли сможет рассчитывать на гостеприимство матери Лиаскай. Что это может означать не только для него, но и для Аларика? Вечное бестелесное существование, в снах живущих без надежды когда-то вернуться домой. Я шумно выдохнула. Да, спроси его. Он может нам помочь. В худшем положении, чем нынешнее, мы вряд ли окажемся. Но лучше не говори об этом с Десмондом». И не собиралась. Хорошо. А сейчас пойдём, да? Вика кивнула, но её не порадовало, что я двинулась через внутренний двор в сторону замка. «Лейра, пожалуйста. Оставшись позади меня, Вика заговорила, и внезапно её голос прозвучал так звонко, что я обернулась и увидела её растерянное лицо. Просто иди домой, Лера. Пожалуйста, иди домой.